Лова 22. До центра я добрался на местной маршрутке, относительно свежем пазике, который не пыхтел, не скрипел и не урчал, а коробка передач не грозила остаться на дороге после каждой ямы. Расплатившись за проезд мелочью, чтобы не оставлять никаких цифровых следов, я вышел под автомобильным мостом, что находился рядом с моей студией, и уже пешком вернулся назад. Всю дорогу я никак не мог разобраться в том, что происходит. Вика спрашивала меня о головокружении совсем не в то время, когда оно у меня проявилось при возвращении с задания Фрэнки. Значит, она едва ли знала, о чём идёт речь. Но я догадывался, что людские смерти напрямую связаны с переменой моего состояния. Всё складывалось логично, но понять, почему всё именно так, я не мог. «Ведь Тони сказал, что я пока еще не подключен к общему ресурсу корпорации, а потому все мои проявления силы должны были расходовать какой-то другой источник питания, не корпоративный и не чей-то еще. Уверен, что это могли бы ощутить Тони, Лена или Вика, все, кто находился рядом, когда мне удавалось применять силу даже в небольшом ее количестве. К тому же были моменты, когда я использовал ее, но рядом со мной не было вообще никого». Допустим, есть какая-то связка между мной и кем-то ещё. Но это возвращало меня к первой же мысли: это кто-то мог ощутить. Если даже тонкий надрез, небольшой нагрев и прочие маленькие фокусы требуют затрат таких, что они решили упомянуть то они, значит, и мои выкрутасы со сломанными руками, подобнутыми автомобилями тоже должны расходовать заметный ресурс. Я остановился у пешеходного перехода, дождался, когда меня пропустят, и только потом двинулся через проезжую часть. Мне хватало ещё скончаться под колёсами автомобиля. Всё же тело не бессмертно. Из всего, что я успел додумать, пока брёл в студию, удалось вычленить главное. У меня есть какой-то свой собственный источник энергии, пополняемый, скорее всего, Попытки вспомнить все мои головокружения позволили дополнить эту мысль внешней логикой. До определённого момента энергии у меня было слишком мало, но она имелась всегда, ещё до перерождения. Добрые до тени нового тела, она уже была во мне. Иначе бы я не смог противостоять Вике. А то, что та встреча не была подставой, убедиться я мог уже несколько раз. Итак, первый факт: Силу я знал давно, но не осознавал, как применять. Второй факт. Как подзаряжаться я имел лишь смутное представление. Смутное, потому что не желал воспринимать очевидное. Между хитросплетениями мыслей, роившихся в голове, так и мелькало то, что энергия кроется в людях, в душах. Не зря же Тони, как жнец, говорил про большую топку. «Кто-то отправляется туда». И наверняка туда попадают бесполезные души, которые нельзя использовать ради целей корпорации, высших целей, подумал я и усмехнулся. Вот и добрались до божественного, которое ничуть не отличается от привычного земного. Я потянул дверь и вошёл в студию, надеясь выбросить стереотипные мысли, но Господи, с тобой всё в порядке. Настя бросилась ко мне, следом за ней Женя, а Лена неспешно, старательно скрывая улыбку, встала поодаль. Или это всего лишь особенность разреза её глаз? Да что ж со мной не так будет? Я неопределённо пожал плечами, всё ещё углубившись в свои мысли. А почему вы всё ещё здесь? Поздно ведь уже. Мы тебя ждали, ответила Лена. «Когда тебя уводили, последний предупредил, чтобы не звонили в полицию. Что там произошло?» «Ну...» Я собирался еще раз двинуть плечами, но передумал. «Шантаж, рэкет, все хотят легких денег. Считают, что мы тут уже миллионы зашибаем». «И...» Настойчиво продолжала Настя. «Что ты им пообещал? Дал, сделал, я не знаю, что там у вас случилось?» «Тише ты!» Я не выдержал и растянул губы в улыбке. Заботливая какая нашлась. Главное, что сейчас всё в порядке, мы можем продолжать работу. Завтра к нам придут специалисты, настраивать технику, и мы сделаем первый ролик. Вероятно, что даже переделаем первые очки и уже получим результат. Фантастически звучит. Как и то, что у тебя всё хорошо, скептически ответила девушка. «Да, нам интересно, как ты все порешал так эффективно», — добавил молчавший до этого Женя. «Сколько мы им теперь должны? Давайте все денежные вопросы вы оставите мне, и трогать их не будете. Вот я очень тронут вашей заботой, и что вы все остались здесь, хотя и не знали, вернусь ли я вообще. Поэтому теперь...» Настю я отправил домой, без вопросов, хотя она, как бывший председатель комитета, хотела знать все, что в том числе ей не положено было знать. Для Жени сняли номер в гостевом доме у «Золотых ворот». Парень был в восторге, и когда я закончил его оформление, потому что помощницы уже не было, все что-то болтал про увлечение и историей. Я слушал его в полуха, а когда мне подтвердили бронь, тут же отправил его во свояси. А потом сел за стол в нашей импровизированной зоне для кастинга. Говори, что случилось на самом деле. Лена подсела рядом. Не дал я им никаких денег. В этом передо мной ты можешь вообще не оправдываться. Я хочу знать, что произошло. Ты пришёл без пиджака, пыльный. Остальные точно слепые, но я вижу следы крови. Она потёрла пальцем по губе, хотя ты её старательно потёр. Подрались чутка, хмыкнул я. Это всё очевидно. Едва ли ты просто ушёл. Ну, почти просто. В то, что ты положил всех пятерых, я верю с трудом. Поэтому, пожалуйста, терпеливо говорила Лена, скажи, что там произошло. Всё же она была своей. И скрывать я ничего не стал, а потому сообщил всю ситуацию как она есть, вплоть до мучивших меня мыслей. после чего я начал ждать осуждения или рассуждений на тему бытия или иных суждений. «Я не очень разбираюсь в таких вещах, Ром, но тебе лучше найти кого-то опытного, чтобы поговорить с ним, обсудить, но рассказать ты должен все. К врачу, например, тебе, наверное, это ближе. Прости, если что-то не так говорю, но этот твой случай меня выбил из колеи. Я совершенно не знаю, чем тебе помочь». «Зато я знаю, кто может». Я встал со стула и принялся мерить комнату шагами. Слишком долго я это держал в себе, а между тем... Пора... Да, пора отплатить... «О ком ты?» «О Тони. Ты вызовешь сюда жнеца?» «В этом нет ничего такого, к тому же я уже делал это». «Вызывал?» Обращался на расстоянии. «И что?» Удивление не сходило с ее лица. «Откак?» работавала? Да, ответил я и сосредоточился, обращаясь к Тони. Несколько раз я звал пустоту, а потом, напрягаясь ещё сильнее, позвал шефа, пока в голове не зазвучал его голос. "Позвонить не мог? Я занят". "Тони, есть проблема. Я же сказал, что я занят". "Тони!" рявкнул я про себя, а в здании задрожали стёкла вместе с Леной. Мой абонент пропал, и через пару секунд со второго этажа донеслись шаги. «Поэтому я их и не люблю», — поморщилась девушка. «Вся эта телепортация...» «Рома, ты отвлек меня от переговоров», — торопливо начал Тони. «Привет, Лен». «Здрасте». «Нужна твоя помощь, срочно». «Рома, блядь!» «Никаких бледей, Тони!» «Я чувствовал, что начинаю дрожать. Ты должен объяснить, что со мной происходит».